колесах. Из мечты можно сделать варенье. Нужно только добавить фруктов и сахара. Танислав Ежелец. После Каренина с Татьяной и Мишей мы переезжали из города в город, работали в стационарных цирках и передвижных шапито. Так начиналась наша жизнь на колесах. Мы свистим по цирковому. Старый турнист Клода рассказал мне, как в небольшом городке мы сняли комнату у хозяйки, женщины злой и бесцеремонной. Она, не стучаясь, заходила к нему в комнату, придиралась по пустякам. Клода решил ее попугать. Пригласил к себе партнера по работе и сделал с ним стойку. Руки в руки, оставив босыми ногами несколько следов на потолке. На следующий день, как всегда, без стука зашла к нему хозяйка полить цветы. А Клода заметил небрежно. — А в доме-то у вас не все хорошо. И, показав на потолок, добавил. — Наверное, ночью нечистый ходил по потолку. Хозяйка, женщина верующая, глянула на потолок и остолбенела. Чайник выпал из ее рук. Ушел Клода на репетицию в цирк, а когда вернулся, видит — дома суматоха. Священник выгоняет нечистую силу. Хозяйка, показав артисту на его уже сложенные на крыльце вещи, сказала «Иди, милый, с Богом отсюда, это ты нечистую силу в дом накликал». Из тетрадки в клеточку. Октябрь 1951 года. Мы любили ездить. Вещей с собой брали немного. Чемодан да мешок с постелью. В поезде я с удовольствием знакомился с попутчиками, любил посидеть в компаниях и послушать интересные истории, разные случаи, анекдоты. Во время стоянки поезда выбегал на перрон купить что-нибудь у местных торговок. Глаза разбегались, когда видел корзины с жареными курами, печеной картошкой, яйцами, бутылками топленого молока, миски с квадратиками холодца. В дороге случались происшествия. То подрался кто-то, то украли чей-то чемодан, то в соседнем вагоне у пассажирки начались преждевременные роды, и все интересовались, кто родился, мальчик или девочка. По дороге в Киев на одной из больших станций поймали жулика. Приходил этот жулик на вокзал, одетый в пижаму. Как только поезд останавливался, он вбегал в спальный вагон, держа в руках чайник с кипятком и, задыхаясь от бега, Входил в первое купе и умоляющим голосом говорил. «Я сосед ваш. Еду здесь в пятом купе. Понимаете, жена побежала телеграмму давать и деньги все с собой взяла. А я тут две курочки хороших сторговал. Не дадите ли пятьдесят рублей на несколько минут?» Деньги ему, конечно, давали. Жулик выходил на перрон, как бы за курочками, и больше его не видели. Попался он случайно. Нарвавшись на пассажира, у которого ровно год назад одолжил полсотни. Тогда я подумал: вот ведь не каждый способен так это проделать. Нужны актерские способности, чтобы люди поверили и дали деньги. Стучат размеренно колеса поезда, невольно думается, как-то встретит нас новый город. Наверное, экспедитор прямо с вокзала повезет нас смотреть квартиры. Хорошо бы устроиться недалеко от цирка. В том, что нас встретят и вокзальные сутолоки найдут, хотя не знают номера вагона, я не сомневался. Первые же месяцы работы нас научили свистеть по цирковому. Выйдет артист из вагона, засвистит по-особому, и к нему тут же подойдет экспедитор цирка. Бывало, экспедиторы и сами свистили. Любопытно, что думая о том или ином городе, сразу вспоминаешь не его достопримечательности, а хозяек, сдававших комнаты. Хозяйки попадались разные — общительные и замкнутые, добрые и жадные, тихие и шумные. «Вечером поздно не приходите, света много не транжирьте, в комнате не курите, гостей не приводите» — вот слова, которые мы обычно слышали в первый день знакомства с хозяйкой. Порой нам на хозяйк везло. Так в Киеве мы попали в очень милую семью, хотя первая наша встреча была трагикомична. Вечером хозяева, желая поближе познакомиться с нами, пригласили попить чаю. В разговоре выяснилось, что я клоун. «Ой, клоун!» — радостно вскрикнула хозяйка. «Сема, иди скорее сюда!» — позвала она сына. «Посмотри, этот дядя клоун! Покажите ему что-нибудь!» — попросила она. Недолго думая, я встал из-за стола, подошел к двери и с размаха, со страшным стуком... Ударился головой о косяк. Этот трюк показал мне еще в детстве отец. Нужно не донести голову до косяка двери, а с другой стороны сильно ударить ладонью по двери. Все в восторге ахнули. — А вам не больно? — спрашивает шестилетний Сема. — Нет, — отвечаю. — У меня железная голова. И тут же повторяю трюк. Все снова смеются. Мы продолжаем пить чай. Через несколько минут... Слышим из кухни звук удара и затем рев мальчика. Оказывается, он разбил себе лоб о кухонную дверь. На лбу здоровая шишка. К счастью, родители все это приняли с юмором. Неудобства дороги, быта нас с Татьяной не угнетали. В самом деле мы молоды, здоровы, полны сил. Номер нашей публике нравится. Мы все были уверены, что впереди нас ждет удивительная жизнь. В первые же месяцы переездов мы столкнулись с авизовками. Если программа не пользовалась успехом и цирк горел, то артистам вместо денег выдавали справку – авизовку. Допустим, отработал артист 20 или 30 представлений при полупустом зале, а у цирка на счету нет денег, и тогда артисту вручают авизовку, дающую право в следующем цирке, где ему предстоит выступать, получить деньги за отработанный спектакль. Но случалось, в новом цирке та же история, публика не ходит. И опять выдают авизовку. У некоторых артистов собиралось авизовок на 15-20 тысяч, и они вымаливали у дирекции наличные, ну хотя бы десятку на обед. Как-то в разговоре со мной один старый артист, горько улыбаясь, философски заметил. «Ты учти, милый, у нас до цирка очередь не дошла». При мне сменилось несколько начальников Главного управления цирков. О каждом новом назначении среди артистов ходили слухи. В цирке существует свой беспроволочный телеграф. Стоит произойти какому-нибудь событию, как о нем узнают все артисты. Так я узнал и о том, что у нас назначили очередного начальника Главного управления. В один прекрасный день на втором этаже Московского цирка в кабинете начальника Главка Появился крепко сбитый, плечистый военный в чине полковника и стал принимать дела. Звали его Феодосий Георгиевич Бордян. Тут же кто-то бросил фразу, ставшую крылатой. Ну, теперь будем ходить строем. Новый начальник вскоре сменил военную форму на гражданский костюм и энергично принялся за дела. Прежде он был политработником. Новый пост занимать не хотел, цирк знал плохо. Позднее Феодосий Георгиевич рассказывал мне, как его вызвали в Центральный комитет партии и сказали, что нужно идти работать в цирк. Приказ о его назначении уже согласовали со Сталином. Сложное, запущенное хозяйство принял Бордиан. Денег для творческой работы нет. У большинства цирков из-за отсутствия сборов арестованы счета в банке. И тем не менее первое, что сделал Бордиан, отменил авизовки. Зарплату мы стали получать вовремя и полностью, и авторитет нового управляющего сразу вырос. На одном из собраний Феодосий Георгиевич заговорил об отсутствии гостиниц при цирках и о нашей бесправной цыганской жизни. Об этом Бордян говорил взволнованно, с личной заинтересованностью и все обещал изменить. Чувствуя, что Бордян внимательно с уважением относится к артистам, каждый приходил к нему со своей болью, просьбами, планами. Всех требовалось выслушать, во все вникнуть, а главное разобраться и понять, когда пришел нахальный рвач, требующий прибавки к зарплате, хотя номер у него ниже среднего, а где действительно стоит вмешаться и помочь. При Бордиане начали строиться гостиницы для артистов, воздвигаться цирки-дворцы. В Одессе построили дом для ветеранов цирка. Бордян сумел выбить фонды на квартиры, добился разрешения на строительство кооперативов И многие артисты всю жизнь не имевшие своего угла и даже постоянной прописки, наконец, обрели свой дом. Новый начальник управления стал настоящим хозяином. Более двадцати лет руководил он цирками. Опля, чопля. В Москве проходил двухмесячный сбор клоунов. Заниматься с ними пригласили театральных режиссеров и преподавателей по технике речи. Как вы думаете, работать над образом? Спросил у одного провинциального клоуна режиссер. Отталкиваясь от внешности, от костюма, от грима, помолчав немного, клоун ответил. От внутренностей. Из тетрадки в клеточку. Январь 1952 года. Старые артисты на первых порах нашей жизни на колесах давали полезные советы. «Слушай внимательно», — говорил мне пожилой эквилибрист. «На станции Горелова покупай лук». Там он самый дешевый. Продают связками. А в будущем бери картошку, сразу мешок. Там она недорогая и вкусная. В Селиванове поезд стоит полчаса. Жители приносят пуховые платки. Они там вдвое дешевле, чем в Москве, учти это. Покупали мы и лук связками, и картошку мешками, и платок маме один раз я купил, но экономия особой не ощущалась. В постоянных переездах денег уходило вдвое больше, чем дома. В те годы, когда мы начали жизнь на колесах, в каждой программе, кроме коверного, принимала участие какая-нибудь буфанадная пара, а также работал номер музыкальные клоуны. Многие воздушные акробаты, групповые жонглеры, гимнасты обязательно вводили в свой номер комика, который оживлял их работу. Наверное, поэтому и представления проходили веселее. Публика-то в основном шла в цирк посмеяться. Но по-настоящему хороших клоунов все же было мало. В маленьких городах выступали никому неизвестные провинциальные клоуны. Позже это понятие «провинциальный клоун» устарело. Но в 30-е, 40-е и 50-е годы оно определенно характеризовало работу артистов. В нем и снисхождение провинциальной, и понимание трудностей, и какое-то сожаление. Имена таких артистов даже не упоминаются в цирковой энциклопедии. Этих клоунов знаем только мы, артисты, и публика в тех городах, где они выступали. Конечно, у таких клоунов сложная судьба. Их легко ругать, но, наверное, важнее понять. И именно поэтому, рассказывая об одном провинциальном клоуне, я изменил его фамилию.